Глава одиннадцатая. Тайные мотивы. Маленький сад у заколоченного особняка совсем одичал. Живая изгородь давно превратилась в бесформенные заросли. Затеняя окна, вымахали липы, а вместо клумб и газонов стояла вровень с кустами сорная трава. Впрочем, в этом саду у Клод были припрятаны ее маленькие секреты. Сквозь чуть заметный лаз в живой изгороди виднелись чистенькие, без единой травинки грядки с луком и чесноком, а за ними аккуратные конусы окученных картофельных кустов. Старушка выживала, как могла. Генриетта боялась столкнуться с таинственным хозяином заколоченного особняка и не решилась идти по дорожке. А вот огород Клот оказался для нее как нельзя кстати. Девушка пролезла сквозь живую изгородь и ступила на бывший газон, окруженный стеной кустов. Трудолюбивая старушка не поленилась перекопать все его пространство вплоть до одичавших плетистых рос, под заколоченными окнами особняка. Генриетта пробралась между грядками и картофельными кустами. Подошла к дому. Как попасть внутрь? Через окно но ставни здесь накрепко забиты. Оставались только двери. Пришлось Генрете пролезть между стеной и розами, чтобы подобраться к фасаду здания. «Господи, помоги!» — попросила она и прошла по открытой площадке двора прямиком к крыльцу. Страх сжимал сердце, руки похолодели и сделали липкими, но девушка не замедлила шаг. «Я не делаю ничего плохого». «Я приехала в Париж искать работу», — мысленно твердила она заученную фразу. Но излагать эту легенду было некому. Вокруг стояла тишина. Лишь в кронах лип чирикали напуганные птицы. Генретта беспрепятственно поднялась на крыльцо и потянула из кармана кольцо с прихваченными ключами. Все они заржавели, и лишь один, большой черный, выглядел отчищенным — К тому же он сразу бросался в глаза из-за полоски красной краски на его головке. Клод пометила, чтобы не искать его среди других, спросила себя Генриетта и уже не раздумывая вставила ключ в замок входной двери. Смекалка не подвела, дверь сразу же открылась. Но что таилось за ней? Вдруг там скрываются ужасные тайны? или логово преступников, накатил почти что детский страх. Тот, когда боишься даже дышать. Ощущение, о котором это уже подзабыла. Войти? Вдруг там смерть или еще какой-нибудь ужас? А если здесь прячут тетю? Заперли в подвале и держат, а я трушу, «Боюсь за свою жизнь!» Совесть оказалась хорошим советчиком, и Генриетта сделала первый шаг. На всякий случай она заперла дверь изнутри и лишь потом осмотрелась. Вестибюль оказался полутемным. Тоненькие полоски света пробивались сквозь заколоченные окна, освещая запустение и тлен. Мебели вокруг не было, Остатки штор свисали с окон грязной бахромой. А мраморные плиты пола покрывал толстый слежавшийся слой многолетней пыли. Однако не все было так просто. Косые солнечные лучи подсвечивали протоптанную в грязи дорожку. Кто-то здесь ходил и не раз. «Ну и куда же дальше?» – пробормотала себе поднос Генриетта, и удивилась, как гулко прозвучал в вестибюле ее голос. Она сразу прикусила язык и двинулась по протоптанной дорожке. Тропинка нырнула под полуоткрытую дверь. Девушка толкнула облупившуюся створку и оказалась в зале с высоким сводчатым потолком. Меж его колонн тускло отсвечивали давно немытые зеркала, а мраморный камин у дальней стены казался просто исполинским. На фоне его черного зева стояли нарядный столик с бронзовыми гирляндами, обвивающими столешницу, и два разномастных кресла. Натоптанная в пыли тропинка вела прямо к ним. «Похоже, что кто-то приходит сюда, чтобы посидеть у камина», сообразила Генриетта. «Вряд ли кавалер графини де Гренвиль» постоянно живущий в ее доме, нуждается в том, чтобы погреться. Значит, это место встреч. Только вот с кем? Она добралась до кресел и огляделась. Ни они, ни столик не выглядели пыльными. Продавленные сиденье еще сохраняли две вмятины, как будто невидимые собеседники только что поднялись со своих мест и скоро вернутся. А ведь и верно, они вполне могли вернуться. Что же тогда делать незваной гости? Куда деваться? Генриетта осмотрелась по сторонам в поисках убежища. Слева от камина она заметила узкую дверь и попробовала открыть ее. Створка легко поддалась, но за ней было черным черно. Комната или коридор без окон, догадалась Генриетта. Туда без огня никак. Решив, что осмотр этого коридора оставит до другого раза, когда придет заброшенная особняк со свечой, она направилась к широкой арке между облупленными колоннами, но вдруг в полной тишине раздались явственные звуки. Кто-то возился у входной двери. «Хозяин?» «Может, это Клод пришла, чтобы показать дом Орловой?» — успела подумать Генретта но тут же вспомнила, что забрала ключи с собой. «Бежать!» Девушка замерла посреди зала. Пол перед аркой, куда она только что направлялась, был засыпан толстым слоем, рухнувшей с потолка лепнины. Так что туда идти нельзя, ведь скрип гипса и штукатурки под подошмой башмаков сразу выдаст присутствие непрошенной гости. Значит, остается одно — бежать в темный коридор, Лишь бы там, в глухой чернильной тьме, не оказалось ни крыс, ни прочей нечисти. Генрета кинулась к узенькой дверце около камина, толкнула ее и, проскользнув в кромешную темноту, потянула ручку на себя. — Может, повезет, и Виконт направится в другое место? — с надеждой подумала она. — Не получилось. Гулкая эхо шагов отозвалось в вестибюле, а потом стук каблуков стал громче и четче. Вошедший направлялся прямиком к камину. «Остается утешаться тем, что я все услышу», старалась успокоить себя Генриетта, но утешение было слабым. Стало до того страшно, что даже застучали зубы. Она изо всех сил сжала челюсти и прикрыла рот руками. Только бы не выдать себя. Генриетте повезло. Нервная трясучка вроде бы поутихла. Прижавшись спиной к стене, девушка старалась даже не дышать. Послышался скрип старого кресла, а следом прозвучал по-женски звонкий, высокомерно властный голос: Садись, кот! Хватит в дверях топтаться. Звук плюхнувшегося в кресло тела подсказал Генрете, что невидимый кот выполнил распоряжение говорившего. Властный голос зазвучал вновь. «Ну, хоть сегодня я получу наконец-то то, чего жду уже две недели». «Конечно, ваше сиятельство», — откликнулся в ответ заискивающий баритон, а после паузы добавил, «но моей вины в задержке нет. Вы сами знаете, что Кюре заартачился, никак не хотел признания писать, и уж тем более не соглашался делать это в присутствии свидетелей» бы ему денег хоть немного подкинуть, он бы сговорчивей был. С чего это я должен деньгами разбрасываться? Может быть, мне ему и твоего вознаграждения заплатить? Наш министр Фуше никогда не был особо щедрым, а уж нынче, когда даже на армию денег не хватает, последние крохи грозится отобрать. — Да я что, так ляпнул, — заявил Баритон, — и, затирая свою неловкость, поспешил сменить тему. «Вот, извольте глянуть». Заверенное по всем правилам признание отца Марка. Наследник герцога де Бресси родился почти на год раньше того срока, который указано в его свидетельстве о крещении и метрике, и самое главное, малыш пришел в мир до того, как его мать стала законной супругой его отца. Юноша, незаконно рожденный, а других детей в этой семье нет, и, учитывая престарелый возраст, герцога больше не будет. А посему придется достопочтенному старичку изрядно постараться, чтобы я не выдал эту тайну всему свету. Его двоюродные внуки — ребята голодные, да к тому же очень наглые, им терять нечего. За герцогский титул и поместье они сожрут с потрохами любого бастарда. «Да уж», — «Что правда, то правда», – хихикнув, подтвердил льстивый голос и поинтересовался. «Так вы мои денежки сейчас отдадите?» За стенкой повисла тишина, и Генриетта предположила, что невидимые собеседники отсчитывают вознаграждение. Она не ошиблась. Халуйский ласковый баритон рассыпался в благодарностях, но властный голос его перебил. «Кот!» «Вы обещали мне достать сведения о торговце оружием Рене». Баритон поклялся собственной душой, что занимается этим вопросом денно и ножно, но пока ничего узнать не удалось. В конце концов он пообещал вскоре принести нужные сведения и с явным облегчением распрощался. Затем раздались шаги. Вот только уходил из зала лишь один человек. Господи! «А второй чего ждет?» Перепугалась Генриетта, и от страшного подозрения ее спина покрылась холодным потом. «Неужели он понял, что я здесь, и будет караулить меня, пока я не выйду?» Тонкая дверь отделяла ее от смертельной опасности. Ведь в том, что сидящий у камина мужчина опасный негодяй, Генриетта не сомневалась. И вдруг, сквозь отчаяние и страх, пробилась трезвая мысль. Ужасная переделка в ее жизни. Это ведь не в первый раз. В конце концов, в трущобах Лондона опасным преступником был каждый второй, а Генретти уже не десять лет, и она сумеет за себя постоять. Теперь девушка жалела лишь об одном, что с ней нет ножа. Когда они с Луизой перебрались из ночлежки в дом княгини Черкасской, Тетка заставила Генриетту отказаться от этой опасной привычки. Как быстро привыкаешь к хорошему и забываешь об опасности. А зря, если выберусь отсюда живой, никогда больше не выйду из дома без ножа. Пообещала себе Генриетта. За стенкой стояла глухая тишина. Как будто охотник, усыпляя бдительность своей жертвы, замер. Юная герцогиня не шевелилась все ее чувства обострились в ожидании развязки. Вдруг показалось, что в ее убежище просочился терпкий запах духов. Так захотелось хотя бы в щелочку глянуть на этого благоухающего щеголя. Генриетта была почти уверена, что он тот самый томный блондин из экипажа графини де Гранвиль, но крохотное сомнение все-таки оставалось, и девушку разбирало любопытство. Послышался скрип кресла, значит, мужчина встал. Потом, удаляясь в сторону входной двери, прошелестели шаги. Неужели уходит? Но предположение оказалось неверным. Шаги замерли, а потом послышался голос. «Я здесь, проходите!» «Добрый день, ваше сиятельство!» прозвучало в ответ и Генриетта поняла, что в доме появился новый гость. «Так у этого человека здесь что-то вроде штаба», — догадалась она. «Узнать бы еще, что за дела здесь творятся». Судя по первому разговору, его сиятельство собирался шантажировать старика, скрывавшего от родни незаконное происхождение своего наследника. Но шантажист упомянул министра полиции Фуше. «Так для кого старался этот человек?» «Для министра или самого себя?» Ответа у Генриетты пока не было. Тем временем собеседники за дверью перешли к делу. «Вы добыли письма Мишель?» Нетерпеливо произнес хозяин дома. «Да, всю шкатулку принес. Вы уж за нее побольше заплатите. Не обидьте, ваше сиятельство». «Местом ведь рискую. Банкир платит, как никто другой в Париже. Вдруг дознается что это я, и выгонят?» Второй собеседник не спешил с ответом. Девушка услышала шорох разворачиваемой бумаги, потом ироничное хмыканье, а следом веселый смех так называемого «его сиятельства». «Какое, однако...» Богатое воображение у нашей прелестной банкирши. Красота ее слога в описании любовных утех поистине не уступает поэтическим виршам. Придется и мне написать письмецо. Подождите немного, Мишель, и отнесете шкатулку обратно. Вернете ее на место, только внутри вместо пачки писем влюбленной дамы будет лежать одно «Мое». «Все сделаю, как пожелаете», — согласился было Мишель, но сразу же засомневался. «Вот только шкатулку я взял у секретаря, а у него денег нет. Зачем ему писать?» «Толку не будет. Лучше бы сразу банкиру». «Не скажите. Именно секретарю мы и напишем», — смеясь, — возразил собеседник. Красавчик бросится к своей пасси и начнет ее доить, а мы станем поднимать цену все выше и выше. Тогда он примется обкрадывать своего патрона, а заодно продавать нам все его тайны. Так из-за пачки слащавых листков, написанных стареющей бабой подлому юнцу, рухнет почтенный банкирский дом. Только это произойдет не сразу. Мы с вами. «Растянем удовольствие!» Собеседники вновь замолчали. Как видно, его сиятельство сочинял задуманное письмо. Наконец он отдал написанное Мишелю и явно добавил к письму денег, поскольку агент рассыпался в благодарностях. Хозяин дома оборвал поток листивых фраз и приказал. «Напоминаю, что меня интересует сведения» о торговце оружием Рене пошевеливайтесь, сколько можно расписываться в своем бессилии. Жду вас завтра с полудня до часу. Если не успеете приходите на следующий день и со шкатулкой поосторожнее. не вспугните мне банкира. Я этого наглеца хорошо знаю. Он авантюрист до мозга костей, а злиться прирежет свою благоверную вместе с любовником, заберет золотишко и сбежит в Англию. Ходят же слухи, что он уже почти все состояние переправил на Туманный Альбион. Смотрите, не испортите мне игру. Я хочу наблюдать долгую агонию своего врага, а самое главное, хочу узнать все его поганые тайны. Обязательно, ваше сиятельство, — не сомневайтесь, я буду очень осторожен. Вновь заскрипели кресла. Теперь уже две пары ног протопали в сторону входной двери. Генриетта не могла ошибиться, ведь мужчины на ходу продолжали разговор. Голоса становились все тише и тише, потом хлопнула входная дверь. Обостренным от чувства опасности слухом Девушка уловила даже то, как повернулся в замке ключ. Слава богу, ушли, а она не попалась. Страшная опустошенность навалилась на Генриетту, и она сползла по стенке на пол. Теперь уже можно было дышать и смеяться от счастья, что уцелела в такой передряге. Но вместо этого потекли слезы. Вот позорище! мысленно попеняла себе девушка. Тетю похитили. Чужой нам человек, Орлова, рискуя пытается помочь, а я малодушно раскисла. Мысль о Фрейлине толкнула вперед, ведь нужно как можно скорее рассказать Агате Андреевне о подслушанном разговоре. Получается, что любовник графини де Гренвиль стоит во главе сети негодяев, промышляющих шантажом. Так может, это он похитил Луизу, и к тому же грозится ее убить? Значит, нужно понять главное, способен ли этот человек отнять у кого-то жизнь. Генриетта подумала, что встречавшиеся в доме мужчины не могут быть причастны к убийствам. Да к тому же в разговоре прозвучала фамилия министра полиции. Как может Фуше быть связан с убийцами, Значит, либо так называемая его светлость не тот таинственный «Р» с точкой, которого они ищут, либо он все-таки «Р» с точкой, но не способный на убийство. Генриетта толкнула дверь своего убежища и шагнула в пустой зал. После кромешной темноты полумрак дома показался ей даже ярким, но через мгновение она освоилась, а потом побежала к входной двери. Выйти сразу она не решилась. Генриетта долго смотрела в замочную скважину и прислушивалась к тишине на улице, но все же повернула ключ в замке и выскользнула в сад. К ее великому облегчению там никого не было. Теперь нужно добраться незамеченной до сторожки. Миновав грядки и живую изгородь, девушка успокоилась и уже не спеша отправилась к воротам. Вдруг среди разросшихся кустов мелькнула хрупкая фигурка. «Это Орлова!» — бежала ей навстречу. «Агата Андреевна, мне нужно многое вам рассказать!» — кинулась к ней Генриетта. «Обязательно, дорогая!» — но чуть позже попросила Орлова и выпалила. «Клод рассказала, что хозяина заколоченного особняка, Виконта де Ментона», В собственной семье считали бастардом, потому что мать родила его не от мужа, а от любовника, которым был ваш родной дед, герцог де Гримон. Выходит, что этот человек приходится Луизе братом. Вот мы, наконец-то, и нашли мотив».